Ты стала такой занютой, услышала я, когда вошла на территорию жилого комплекса. Я оглянулась и радостно улыбнулась. Пол стоял поодаль от дорожки, подпирая плечом дерево. Красивый в свободной сорочке, в светлых брюках, густая чёлка прикрывала один глаз. Так захотелось запустить в его волосы пальцы и прижать голову к груди. Что-то тоскливое заныло внутри, но я не дала этому чувству разгореться и весело сошла с дорожки в траву. Давно не целоваал тебя. Поймав в объятия, он склонился надо мной и уткнулся носом в впадину за ухом. Все мои мысли были только о том, чтобы гиперкапсула не пострадала на пути к Тадеску и прибыла вовремя. Но мягкий доверительный поцелуй Пола отвлёк и заставил прижаться к нему всем телом. И я соскучилась. Пойдём ко мне, усиливая поцелуй, прошептал он. Я не хотела растрачивать энергию, нужно дождаться ответа от Тадеска и сделать кое-что ещё. Но кивнула. Пол взял меня за руку и вывел на дорожку к домам. Было так тихо, и шорох открывшейся двери соседнего дома мы услышали сразу. Замедлив шаг, мы заметили в дверном проёме Ружену. Она напряжённо выпрямилась и пристально следила за нами. Пол не стал отпускать мою руку, но я отняла её и спрятала в карман. Впервые нас вместе видел кто-то из команды. Окинув Пола разочарованным взглядом, не сказав ни слова, Ружена скрылась за дверью. Она не заявит? тихо спросила я. Не думаю, вздохнул Пол и ласково посмотрел на меня. Ей не нужны неприятности. Она ведь тоже хочет на мисс. Я поёжилась от ветерка, пробравшегося за шиворот. Но это не холод, предчувствие. Сегодня переворошим мои простыни, сладко проговорила я и, вложив руку в тёплые пальцы Пола, потянула его в свой домик.